Глава десятая. Ламин продолжал шевелить губами. Он все шептал и шептал какие-то слова. Этому плотному, сидеющему человеку вдумчивым, но неприветливым выражением лица было на вид лет пятьдесят. Его нельзя было спутать ни с одним из рабочих в мастерской. светло синий шестяной казакин, отделанный тесьмой, широкие штаны из грубой белой ткани, а главный бросающаяся в глаза опрятность резко отличали его от остальных ткачей. Ламин несколько раз повторил «Все вы будете прокляты, все!» Но никто не обратил внимания на его слова. Хотя он не внушал рабочим особой симпатии, а Амару не очень-то были по душе его старомодные причуды, мальчику нравилась строгость Ламина. Спустя некоторое время Амар, возвращаясь после короткой отлучки в мастерскую, встретил у входа в подвал ламина, совершавшего омовение над тазом, полным воды. Амар подошел к нему и положил руку на плечо. Ламин, зашептал он на ухо, все насмехаются над тобой, но я, ей богу, никогда этого не делал. Ткач поднял бровь, искоса сосмеял его взглядом. От резкого ветра, приметавшего улицу, его мясистый с грубой кожей лицо посинело. Он встряхнул руку мальчика со своего плеча. «Не шали, иди работай!» Амар ушел обиженный. Сдвинув челму на затылок, обнажив лысый череп с венчиком подрезанных бритвой волос, Ламин продолжал степенно мыть лицо, руки, ноги и закончил ритуал, проведя мокрыми ладонями по голове и бороде. Покончив с этим, он снова спустился в подвал, оделся, застегнул казакин на все пуговицы и долго молился, не шелохнувшись, то стоя, то распростершись на полу. Амар наблюдал за ним из своего угла. Ему приходилось видеть много молящихся людей, но никого, кто бы молился так, как гутил Амин. Его мимика была исполнена немого красноречия, что редко можно наблюдать у других. Пока этот суровый человек молился, у него был очень несчастный вид. Закончив молитву, он посмотрел по сторонам, заметил Амары и слегка кивнул ему. Лицо его посветлело, хотя по-прежнему сохраняло страдальческое выражение. Едва заняв место у станка, он сделал Амару знак. «Послушай», — сказал он, когда мальчик подошел, — «поднимись-ка на палате, достань нехороший челнок. Ты ведь проворен, как обезьяна». Мальчик охотно бросился выполнять его поручение, но не успел он подняться по лестнице, как кто-то снизу схватил его за ногу. Уцепившись за бортик палати, он крикнул, что может упасть. Но рыжий смеялся и продолжал тянуть его за ногу. — Скажи «Мяу, я кошка, иначе не выпущу». Амару удалось ловким движением вырваться. Разбешенный он пригрозил. — Вот заеду тебе сейчас ногой в морду. Он был зол на рыжего. Мальчик не мог простить хамдуку, как тот обошелся с дядей Скали. Рыжий уже не обращал на него внимания. Он повернулся к Абасу-Сибагу. «Никудышный ты, друг, если не хочешь купить Алади нас угостить!» Амар сбросил ламину четыре или пять челноков, чтобы ткач мог выбрать по вкусу, и спустился с палати. «Ты чей, мальчик?» — спросил его старый ткач. Не поняв вопроса, Амар не знал, что ответить. «Я хочу сказать, чей ты сын?» Мальчик покраснел и насупился. «Отец мой уже давно умер. Я даже плохо его помню», — пробормотал он. «Зачем его об этом спрашивают?» «Из всех рабочих мастерской Ламин был первый, кто проявил к нему интерес. Ты сирота?» «Да будет Бог тебе милостив!» Ламин погладил его по голове. «Как звали твоего отца?» Мальчик не сразу решился ответить. «Как же его звали?» Взгляд Амара встретился с глазами ткача. «Ахмед Зири!» — сказал он. «Вон оно что!» — протянул старик. И потом, после некоторого размышления, старый ткач сказал... Значит, Хаджи Бенали был твоим дедом? Как будто так? Да благословит его Бог там, где он теперь. Он нахмурил брови. Да, он был одним из лучших ткачей. Лицо Ламины смягчилось, оно словно слегка просветлело. Обрамленное ослепительно чистым покрывалом, закрывавшим с обеих сторон голову, Оно сейчас отражало далекие воспоминания. «Значит, ты сын Ахмеда Дзири!» Это был честный человек. Но у него были убеждения, помилуй Бог. Такие убеждения! Он поднял руку кверху в знак недоумения, удерживая невольные вздохи. Ухо мусульманина не должно слышать те речи, какие он говорил. «Все люди!» — говорил он. «Равны и одинаковы!» «Как это может быть?» «Они одинаковы и равны только перед Создателем!» «Это так, но в жизни...» Он отрицательно покачал головой. «Этого не может быть!» Печаль затуманила его взор, который стал опять суровым, как прежде. Помолчав минуту, старик, откашлившись, сказал... Твой отец, сам того не понимая, восстал против священного закона. Впрочем, что говорить, ведь он умер. И продолжал так же серьезно. «Я вот тебе говорю, а ты, наверное, меня не понимаешь. Ну разве я сам не бедный грешник? Боже, жалься над своими созданиями. Твой отец не один так думал». Мне тоже иной раз случается, я начинаю размышлять и тогда сам не знаю, мой рассудок теряется. Бог мой, бог мой, что за безумие овладевает нынче людьми. Точно нет больше Бога. Он оглянулся с удрученным видом и больше ничего не сказал. Его не сразу покинуло лихорадочное оживление, но лицо по-прежнему сохраняло озабоченное и хмурое выражение. Когда же его взгляд упал на мальчика, он словно удивился, что тот еще здесь. Тяжело повздыхав, он спросил у Амара. «Что ты делал, прежде чем поступил сюда?» «Я ходил в школу». «Значит, ты умеешь читать и писать?» «Да». «И ты научился читать и писать по-арабски?» «Нет», — сказал Амар. «Как? Выходит, что ты не знаешь своего языка?» Гутиламин, недоумевая, пристально посмотрел на него и замолчал. На этот раз ничего не могло вывести его из состояния немоты. Мальчик вернулся на свое рабочее место, совсем сбитый с толку последними словами старика. Подойдя к мотовилу, он вспомнил школу, учебу. «И на что только все это было мне нужно?» — подумал он.